Глава 48. Мистер Пиквик при содействии Сэмуэля Уэллера пытается смягчить сердце мистера Бенджамина Аллена и укротить ярость мистера Роберта Сойера. Мистер Бен Аллен и неразлучный друг его, Боб Сойер, сидели в маленькой комнате позади аптеки и ели телячьи котлетки, принесенные для их завтрака из ближайшего трактира. Еле они и рассуждали, между прочим, о надеждах приобрести со временем независимое состояние посредством благородной профессии, которой посвящена была деятельность мистера Сойера, преемника Нокморфа. «И выходит, что эта вещь сомнительная, любезный друг», — сказал Боб Сойер, продолжая нить разговора. «Что такое сомнительно?» — спросил мистер Бен Аллен, выпивая стакан пива для изощрения своих умственных сил. «Надежда ты мои, сомнительный, мой милый!» «Ах, да! Ты все толкуешь о своих надеждах, я и забыл». «Да, брат, это всё ещё покамест ин Нубибус, за горами, за долами, а на деле просто выходит дрянь». «Бедные люди! Покровительствуют мне превосходно, нечего и говорить», — сказал мистер Бобсойер после минутного размышления. «Они стучатся безумолку в мои ворота каждую ночь». Таскают лекарства из моей аптеки с удивительным постоянством. И семейства их размножаются так, что и подумать страшно. Скоро вот будет 6 родин, чуть ли не в одну ночь. И я уже заранее получил приглашение от всех этих родильниц. «Это хорошо», — заметил мистер Бен Аллен, разрезывая котлетку. «Недурно. Если хочешь, только оно было бы гораздо лучше, если подвернулся хоть один пациент» который мог бы платить шиллинга по два за визит. Практика огромная, нечего сказать. и Я писал ее высоким слогом в здешних газетах. Да что в том толку? «Послушай, Боб», — сказал мистер Бен Аллен, вытирая губы салфеткой и устремив глаза на лицо своего друга. «Вот что я скажу тебе. Что? Тебе следует, мой милый, без малейшего замедления и отсрочки овладеть тысячью фунтов сестры моей, Арабеллы» то есть капиталом в тысячу фунтов стерлингов, положенных на ее имя в английский банк для приращения законными процентами, добавил Боб Сойер, выражаясь юридическим слогом. «Именно так», — подтвердил Бенджамин. «Деньги должны быть в ее руках, как только она достигнет совершеннолетия или выйдет замуж. Совершеннолетие ее исполнится через год. И если ты теперь же возьмешь свои меры, Через месяц она непременно должна быть твоей женой. Мой совет тебе, Боб, не зевай и куй железо, пока горячо. Сестра твоя... Примиленькая девушка, это мы знаем с тобой оба, — сказал Роберт Сойер. Но только есть в ней один неисправимый недостаток, любезный друг. Какой? Страшный недостаток. Отсутствие изящного вкуса. Арабелла не любит меня. — Вот вздор! Она еще сама, вероятно, не знает, что она любит, — сказал мистер Бен Аллен презрительным тоном. — Может быть, — заметил мистер Боб Сойер, — но, во всяком случае, думать надобно, что она отлично знает то, чего не любит, а это, по моему мнению, прескверная статья. — Желал бы я знать, черт побери, — сказал мистер Бен Аллен, скрижища зубами и выражаясь скорее как голодный дикарь, раздирающий волчью шкуру чем скромный молодой джентльмен, разрезывающий в настоящую минуту котлетку из телячьего мяса. «Желал бы я знать, не завладел ли какой-нибудь негодяй с черчишком этой девчонки. Я бы растерзал его, как собаку!» «Я всадил бы в него свинцовую пулю», сказал мистер Сойер, отрывая свои губы от кружки пива. «И если б он остался жив...» Я сам бы сделал операцию и доконал бы его на месте». Мистер Бенджамин Аллен несколько минут смотрел рассеянно на своего друга и потом сказал. «Ты никогда не объяснялся с нею, Боб? Никогда». «Отчего же? Я видел, что это будет бесполезно». «Вздор! Ты должен высказать ей все напрямик, не позже, как сегодня вечером», возразил Бен Аллен с отчаянной энергией. «Арабелла должна быть твоею, или... или... мне придется употребить свою власть». «Посмотрим», — сказал мистер Боб Сойер. «Посмотрим». «Да, посмотрим», — ответил Бен Аллен свирепым тоном. Он приостановился на несколько секунд и затем продолжал голосом, дрожащим от внутреннего волнения. «Ты любил ее с детских лет, мой друг, любил» когда мы вместе с тобой ходили в приходскую школу. И что ж, эта девчонка даже еще в ту пору издевалась над твоими чувствами. Помнишь ли, как однажды со всей горячностью детской любви ты упрашивал ее принять бисквиты и яблочные пирожки, опрятно сложенные в маленький пакетец из оберточной бумаги? — Помню, — сказал Боб Суэр. Ведь она, кажется, не приняла этого подарка. — Не приняла. Она сказала, что пакет слишком долго лежал у меня в кармане, и от пирожков слышался весьма неприятный запах. «Так-так, и после этого мы сами их съели». «Негодная девчонка!» Пораженные этим неприятным воспоминанием, друзья нахмурили брови и безмолвно смотрели друг на друга. Между тем, как продолжалось это заседание, и мальчишка в сером балахоне смотрел на остатки лакомых кусков, долженствовавших после завтрака поступить в его бесконтрольное владение, по улицам Бристоля катился довольно странный экипаж темно-зеленого цвета, похожий отчасти на бричку, отчасти на карету, запряженный в одну лошадь темно-бурой шерсти, который управлял на козлах странный на угрюмой наружности, в панталонах грума и в кучерском кафтане. Старые леди весьма часто из экономических расчетов присваивают своим экипажам наружность этого рода. В настоящей коломаге тоже сидела старая леди. «Мартин!» — сказала старая леди, обращаясь к угрюмому джентльмену на козлах. «Что прикажете?» — отвечал угрюмый джентльмен, притрагиваясь к полям своей шляпы. «Ступайте к мистеру Сойеру!» «Я туда и еду». «Ну хорошо, так ступайте же!» Кучер воодушевил темно бурого коня тремя ударами огромного бича с нахлёсткой, и через несколько минут Колымага остановилась у ворот квартиры мистера Роберта Сойера, преемника Нокморфа. «Мартин!» «Чего изволите?» «Попросите мальчишку постоять здесь, на улице, и покараулить». «Я сам буду караулить ее сударыня». — отвечал Мартин, укладывая бич с нахлёсткой наверху экипажа. — Нет, нет, я этого не позволю. Ни под каким видом, Мартин, — сказала запальчивая леди. — Ваше личное свидетельство будет очень важно, и вы должны идти со мной в этот дом. В продолжении всего свидания вы должны безотлучно стоять подле меня. Слышите? — Слышу. — Ну так что же вы еще стоите? — Ничего, сударыня. — Сказав это... Угрюмый джентльмен потихоньку сошел с колеса, на котором стоял несколько минут, придерживаясь левой рукой за верх колымаги, подозвал к себе мальчишку в сером балахоне, отворил дверцы, спустил подножки и, засунув руки во внутренность экипажа, вытащил оттуда старую леди, с такой же бесцеремонностью, как будто она была коробочкой или сундуком. «Ах, боже мой, как я взволнована, Мартин!» — воскликнула старая леди. — Я вся дрожу теперь! Мистер Мартин кашлянул и крякнул, но ничем больше не выразил своей симпатии. Старушка оправилась мало-помалу и взошла на крыльцо в сопровождении мистера Мартина. Завидев ее из окна, мистер Бенджамин Аллен и Боб Сойер поспешили убрать на скорую руку спиртные напитки опрокинули скляночку с духами для истребления табачного запаха и затем выступили оба с полной готовностью свидетельствовать глубочайшее почтение и преданность вошедшей гости. «Вас ли я вижу, милая тетушка!» — воскликнул мистер Бен Аллен. «Как это великодушно с вашей стороны, что вы решились удостоить нас своим визитом! Имею честь представить вам тетушка мистера Сойера». Друга моего Боба, о котором я уже давно говорил вам по поводу, знаете, тут мистер Бен Аллен склонился над ухом своей тетки и шепотом произнес имя своей сестры. Так, однако ж, что все и каждый явственно могли расслышать слово Арабелла. Любезный Бенджамин, сказала старушка, задыхаясь от внутреннего волнения и трепеща всем телом с головы до ног. «Не тревожься, мой друг, житейское дело, но ты должен оставить меня на несколько минут с мистером Сойером. Мне надобно переговорить с ним». «Боб, не угодно ли тебе отправиться с моей тетушкой в аптеку?» — сказал мистер Бен Аллен. «С большим удовольствием», — отвечал Роберт Сойер с докторской важностью. «Пожалуйте сюда, сударыня». Не бойтесь ничего, мы вас мгновенно поставим на ноги, сударыня, не сомневайтесь в этом. Ну, прошу покорно. С этими словами мистер Бобсоер усадил старую леди в кресло, запер дверь, сел подле нее и расположился выслушать терпеливо исчисление болезненных симптомов, представлявших его воображению перспективу существенных выгод для докторской его профессии. После кратковременного молчания старушка несколько раз покачала головой и заплакала на взрыд. Это ничего! сказал Боб Сойер успокоительным тоном. Маленькое расстройство нервов. Это вздор, сударыне. Мы дадим вам камфорной водицы по три раза в день, на ночь. Успокоительная микстура. Ох, я не знаю, с чего и как начать, мистер Сойер! сказала старая леди. Ужасно! Ужасно! «Вам нет надобности начинать, сударыня», — отвечал молодой доктор. «Я могу и без вашего объяснения понять сущность вашей болезни. У вас не в порядке голова, сударыня». «Нет, мистер Сойер, сердце не в порядке», — сказала старая леди с глубоким вздохом. «С этой стороны, сударыня, опасности не малейшей», — отвечал Боб Сойер. «Засорён желудок!» «Мистер Сойер!» — вскричала старая леди, привскакивая с места. «Без всякого сомнения», — подтвердил врач. «Стоит только благовременно принять медицинские меры, и все как рукой снимет». «Мистер Сойер!» — сказала старая леди, проникнутая величайшим негодованием. «Или вы решили заранее нанести мне дерзкое оскорбление, или поведение ваше объясняется тем, что вы не понимаете цели моего визита. Никакая медицинская сила!» «Все ваши порошки и микстуры не в состоянии были предупредить того, что случилось в недавнее время на моих глазах. Нечего терять слов с вами, молодой человек, я позову племянника», — заключила старушка, судорожно повертывая в руках свой редикюль и вставая с места. «Остановитесь, сударыня!» — сказал Боб Суэр. «Кажется, я действительно вас не понял. Не угодно ли теперь объяснить, что такое случилось?» «Племянница моя, мистер Сойер!» — сказала старая леди. «Сестра вашего приятеля!» «Так, сударыня!» — сказал Роберт, пожираемый на этот раз величайшим нетерпением, потому что старая леди, несмотря на внутреннее волнение, говорила протяжно, с расстановкой, как и все старые леди. «Так, сударыня, так!» «Моя племянница Арабелла!» «За три дня перед этим...» отпросилась навестить мою сестру другую свою тетку содержательницу женского пансиона в трех милях от горона перед заведением ее вы можете увидеть ракитовый полисадник, замечательный в своем роде и несколько старых развесистых дубов на этом месте старушка приостановилась чтобы отереть слезы ах сударыня пусть черт их поберет эти ракитовые кусты — вскричал Роберт, совершенно забывая свою докторскую соновитость и осанку. — Говорите скорее, ради бога! — Сегодня утром, — начала опять старая леди медленно и с расстановкой. — Сегодня утром она, то есть моя племянница, воротилась назад, я полагаю, — сказал Роберт с великим воодушевлением. — Так что ли? — Нет, мистер Сойер, совсем не так. Она писала ко мне... «Письмо, разумеется. Что же она говорит?» «Она говорит? То есть не говорит, а пишет. И вот мне бы хотелось сообщить Бенджамену это известие не сразу, а постепенно, чтобы, знаете, не расстроить его пылкого чувства. Она пишет ко мне, что... «Письмо это у меня в кармане, мистер Сойер, но я забыла очки в карете, а без очков я никак бы не могла указать на это место». «Беда со слепыми глазами, мистер Сойер. Ну да, словом сказать, племянница моя пишет, что она уже замужем». «Что?» — закричал во весь голос мистер Боб Сойер. «Замужем!» — повторила старая леди. Больше уже ничего не слышал мистер Боб Сойер. Он опрометью бросился из аптеки в другую комнату и закричал богатырским голосом. Бен! «Друг мой! Она удрала!» Лишь только эта оглушительная весть достигла ушей мистера Бена Аллена, дремавшего тем временем за конторкой, как вдруг он быстро вскочил на ноги и, не говоря дурного слова, ринулся, стремглав на мистера Мартина и запустив свою руку в загалсток этого невинного джентльмена, выразил очевидное намерение задушить его на том самом месте, где стоял он, понурив голову и почесывая затылок. Бурный и решительный в своих движениях, возбужденных внезапными порывами отчаяния, молодой человек приступил к выполнению своего намерения, обнаруживая одновременно большую силу и хирургическую опытность. Мистер Мартин, принадлежавший к разряду джентльменов, не одаренных особенной силой красноречия или убеждения, покорился этой операции на несколько секунд с невозмутимым спокойствием философа, готового ко всяким приключениям, убедившись, однако ж, что эта шутка в скором времени может отнять у него всякую надежду на получение хорошего жалования и дорогой квартиры в этом подлунном мире. Он пробормотал какое-то метафизическое возражение и с одного размаха повалил молодого человека на пол. Но так как обе руки мистера Бена Аллена зацепились за его галстук, то, увлеченный силой падающей тяжести, он грянулся и сам по тому же направлению. Когда таким образом они лежали и барахтались, дверь аптеки отворилась, и внезапно вошли два неожиданных посетителя мистер Пиквик и мистер Самуэль Уэллер. При взгляде на эту сцену Самуэль вообразил, что мистер Мартин, по всей вероятности, нанялся в этом врачебном заведении за условленную сумму принимать какие-нибудь сильные лекарства или выдержать эксперимента ради какие-нибудь болезненные пароксизмы или временами глотать яд, чтобы испытать на себе действительность каких-нибудь новейших антидотов или, наконец, производить какие-нибудь другие более или менее смелые опыты с благородной целью увеличить массу медицинских сведений и удовлетворить пылкой любознательности двух молодых профессоров медицинской науки. Находясь под влиянием этого впечатления… Самуэль стоял спокойно на одном месте, опустив руки в карманы, и смотрел с великим участием на результат этого интересного эксперимента. Другого рода впечатления поразили восприимчивую душу ученого мужа. Мистер Пиквик с обычной энергией вдруг бросился на сражающихся джентльменов и закричал повелительным голосом, чтоб их разняли. Это пробудило, наконец, деятельность мистера Боба Сойера который до сих пор был, казалось, совершенно парализован внезапным бешенством своего товарища и друга. При содействии этого джентльмена, мистер Пиквик, скоро поставил на ноги Бена Аллена. Мистер Мартин, находя неудобным оставаться на полу, встал сам и бросил вокруг себя бессмысленно равнодушный взор. — Мистер Аллен, — сказал мистер Пиквик, — что с вами, сэр? «Ничего! Ничего, сэр! Вот мы увидим!» — отвечал мистер Аллен свирепым тоном. «Да что такое?» — спросил мистер Пиквик, бросая взгляд на Боба Сойера. «Здоров ли он?» Прежде чем Роберт собрался произнести ответ, Бен Аллен схватил мистера Пиквика за руку и пробормотал болезненно-печальным тоном. «Сестра моя, почтеннейший! Сестра моя!» О. «Только-то», — сказал мистер Пиквик, — «мы легко можем уладить это дело, к общему благополучию, я надеюсь. Сестрица ваша здорова и счастлива, почтеннейший, и я приехал сюда именно за тем, чтобы... Жалею, господа, что я должен некоторым образом задержать ход этих приятных переговоров, как выразился однажды король, распуская парламент» перебил мистер Уэллер, смотревший тем временем на стеклянную дверь. «Но здесь вот происходит перед вашими глазами другой медицинский эксперимент. Какая-то старушка растянулась на ковре и желает, вероятно, чтобы ей сделали ампутацию или спринцовку, или что-нибудь в этом смысле». «Ах, я и забыл», — сказал мистер Бен Аллен. «Это моя тетка». «Великий Боже!» — воскликнул мистер Пиквик. «Что же вы стоите, господа? Бедная леди! Тихонько, Самуэль, тихонько!» «Странное положение для бабушки почтенных лет», — заметил Самуэль, приподнимая тетку и усаживая ее в кресло. «Эй ты, шаромыжник, принеси-ка уксуса или спирта!» Это приказание относилось к мальчику в сером балахоне, который в это время, поручив надзор за каретой уличному сторожу, воротился назад, чтобы быть свидетелем происходившей суматохи. Благодаря общим усилиям этого мальчишки, Самуэля и двух молодых врачей, старая леди была, наконец, приведена в чувство. «Теперь, сэр, потрудитесь объяснить, что вам угодно было сказать», начал мистер Бен Аллен, обращаясь к мистеру Пиквику. «Я хотел изъяснить вам, сэр», — отвечал мистер Пиквик, «что сестрица ваша живет в Лондоне, она здорова и счастлива». «Какая мне нужда до ее счастья!» — сказал мистер Бенджамин Аллен, выделывая грозные жесты обеими руками. — Дайте мне вот только добраться до ее мужа. Увидим, кто счастлив и кто несчастлив, — сказал Боб Сойер. — Пусть этот негодяй сойдется со мной на двенадцати шагах. Раздавлю его, уничтожу, Разможжу! Остановитесь, сэр, — прервал мистер Пиквик. — Вы должны знать наперед. Кому обращаются ваши угрозы? И прошу вас иметь в виду прежде всего, что почтенный джентльмен, которого вы злословите без всякого основания и причины, был, есть и будет моим искренним другом. «Кто же он?» — сказал мистер Бобсуэр. «Его имя, сэр! Его имя!» — закричал Бен Аллен. «Мистер Натаниэль Винкель!» отвечал мистер Пиквик с удовольствием и твердостью. Мистер Бенджамин Аллен, пораженный как громом этой неожиданной вестью, в дребезге разбил очки о каблук своего сапога, тщательно подобрал осколки и положил их в три свои кармана. Затем, скрестив руки на груди, он закусил губы и бросил свирепый взгляд на кроткие черты мистера Пиквика. «Так это вы, сэр, изволили устроить эту свадьбу?» — спросил, наконец, мистер Бенджамин Аллен, скрижища зубами. «И вот, если не ошибаюсь, — подхватила старая леди, — камердинер этого джентльмена беспрестанно шлялся вокруг моего дома и подговаривал моих слуг войти в их общий замысел, противный моей воли. Мартин!» «Что угодно», — сказал угрюмый джентльмен, выступая вперед. «Это ли тот джентльмен, которого вы видели в нашем переулке? Вы еще говорили мне о нем сегодня поутру!» Мистер Мартин, в жизнь свою, не любивший терять лишних слов, осмотрел Самуэля с ног до головы и сквозь зубы промычал. «Он и есть!» «Мистер Уэллер!» Не питавший никогда предосудительной гордости в своем сердце, улыбнулся на угрюмого джентльмена и проговорил учтивым тоном, что он имел честь видеть его один раз перед господской конюшней. — Стало быть, я напрасно хотел задушить этого верного челядинца! — воскликнул мистер Бен Аллен. «Потрудитесь объяснить мне, мистер Пиквик, зачем и по какому поводу вздумалось вам употребить вашего слугу для выполнения злонамеренных планов против моей сестры. Я требую от вас объяснения, сэр». «Да, сэр. Объясните нам это», — сказал Боб Сойер. «Это настоящий заговор», — прибавил мистер Бен Аллен. «Злонамеренный план», — дополнил Боб Сойер. «Бесчестный обман». — заметила старая леди. — Чистейшее надувание, — заключил мистер Мартин. — Прошу вас, выслушайте меня, милостивые государи! Хладнокровно и без гнева начал мистер Пиквик, когда Бен Аллен растянулся, наконец, в креслах, в которых он обыкновенно пускал кровь своим пациентам. — Помощь моя молодым людям ограничивалась только тем, что я один раз позволил себе быть свидетелем назначенного свидания между ними. И это я считал со своей стороны неизбежно необходимым, так как в противном случае репутация молодой девушки подвергалась некоторой опасности, между тем как присутствие старого джентльмена отстраняло всякие оскорбительные подозрения. Больше... Я не принимал никакого участия в этом деле, и мне тогда в голову не приходило, что молодые люди могут быть так скоро соединены неразрывными узами брака. При всем том, прошу заметить, милостивые государи, заключил мистер Пиквик с особенной энергией, я бы не противопоставил ни малейших препятствий этому браку, если бы знал о нем заранее. Слышите вы это? сказал мистер Бенджамин Аллен, озирая всю компанию. «Надеюсь, все это слышат», — заметил мистер Пиквик кротким тоном. «И все поймут, сэр, что в качестве единственного родственника своей сестры вы не имели ни малейшего права делать насилие нежному чувству, принуждая ее вступить в брак без всякого влечения и склонности сердечной. Это было слишком неделикатно». И жестоко с вашей стороны. Что же касается моего молодого друга, супруга сестры вашей, сэр, он стоит с вами на одной ступени, если не выше, в лестнице общественных отношений. И если вы не будете в моих глазах оказывать ему приличное уважение, я готов заранее отказаться от всяких дальнейших объяснений по этому предмету. «Ко всему этому, почтенные господа, позволю себе и я прибавить малую талику», — сказал мистер Уэллер, выступая вперед. «Прибавление мое состоит вот в чем: Один из вас назвал меня Плутом». «За что?» — позвольте спросить. «Разве я похож на Плута?» «Ах, Самуэль, это не имеет никакой связи с нашим делом», — перебил мистер Пиквик. «Прикусите свой язык». «Да уж я об этом не хлопочу, сэр». — отвечал Самуэль. — Только есть тут своя особая история. Этот джентльмен, может, статься, забрал себе в голову, что тут была еще прежде сердечная зазноба. А я вот могу доложить всем вам, господа, что ничего тут не было в этом роде, потому что молодая леди сказала с самого начала, что она терпеть его не может. Никто, стало быть, не перебивал ему дороги. «И конец был бы всегда один и тот же, если бы даже молодая леди никогда не видала мистера Винкеля. Вот все, что я желал заметить, почтенные господа. И я надеюсь, что слова мои облегчили душу этого джентльмена». Последовала кратковременная пауза за этими утешительными замечаниями. Наконец мистер Бен Аллен поднялся со своего места и торжественно объявил, что он — никогда больше не увидит лица своей сестры. И вслед за тем мистер Боб Сойер, наперекор лесному уверению Самуэля, произнес страшную клятву мщения против соперника, перебившего ему дорогу. Но когда это дело приняло таким образом характер грозный и жестокий, мистер Пиквик нашел внезапно сильную союзницу в старой леди, которая казалось была сильно поражена и растрогана доказательствами ученого мужа, представленными в защиту молодой читы. Твердым шагом старушка подошла к мистеру Бенджамину Алину и красноречиво изложила перед ним некоторые соображения и размышления примирительного свойства. Оказалось по ее словам, что человек иной раз сам не знает, где упадет, где встанет. Где найдет, где потеряет, и что стало быть, чем меньше толковать об этом, тем лучше. К тому же, что сделано, того не переделаешь, и что прошло, того уж не воротит никакая человеческая сила. Притом, надо сказать правду, беда еще далеко не так велика, как можно было ожидать, и следовательно в строгом смысле... Нет здесь никаких веских поводов тужить, и горевать, кручиниться, беситься или выходить из себя. На все это мистер Бенджамин Аллен отвечал, что не думая нисколько обижать своей тетушки или оскорблять кого бы то ни было, он, однако же, позволяет себе здесь, как и в других случаях, иметь собственные свои мнения и расчеты. Основываясь в настоящем случае на этих расчетах он твердо убежден, что будет иметь удовольствие ненавидеть свою сестру вплоть до гробовой доски. Наконец, когда эта свирепая решимость повторена была около полсотни раз, старая леди внезапно вскочила с места и величественно, вздергивая свой почтенный нос, пожелала осведомиться и узнать, по какому это поводу и за что про что потерял к ней всякое уважение ее собственный племянник. Которого она отлично помнила еще до его рождения лет 25 назад, которого потом, еще глупым ребенком, держала на коленях, нянчила на руках, кормила Ару Рутом и прочее и прочее. Между тем как старушка в сильных и резких выражениях распекала мистера Бена Аллена за его непослушание и буйный характер, Боб Сойер и мистер Пиквик держали уединенную беседу в другой комнате, где, как можно было заметить, молодой человек несколько раз прикладывал свои уста к черной бутылке, производившей, по-видимому, весьма живительное влияние на все черты его лица. Скоро он решительно повеселел и, наконец, схватив бутылку, выбежал в переднюю комнату и объявил торжественным голосом, что намерен предложить тост за счастье и здоровье мистера и миссис Винкель, которых он от всего сердца и без малейшей зависти на душе поздравляет с благополучным браком. Услышав это, мистер Бен Аллен быстро вскочил с места и, завладев бутылкой, налил огромный стакан ликера, от которого через несколько минут лицо его почернело почти так же, как бутылка. Немедленно черная бутылка обошла всю компанию, и все, не исключая старой леди, пили за здоровье новобрачных с таким радушием, что даже самого металлообразного Мартина угораздило придать своей физиономии пленительно веселый и улыбающийся вид. — И вот теперь у нас пойдет потеха, — сказал Боб Сойер, потирая руками. — Прокутимся ночь, господа! «Очень жаль, что я должен воротиться в свою гостиницу», — сказал мистер Пиквик. «В последнее время я отвык долго сидеть по ночам, и к тому же дорога чрезвычайно утомила меня». «Останьтесь, по крайней мере, выпить с нами чаю, мистер Пиквик», — сказала старая леди ласковым тоном. «Нет, покорно вас благодарю», — отвечал этот джентльмен. Мы должны признаться, что ласковость и внимание старой леди были главнейшими побуждениями, заставившими мистера Пиквика преждевременно собраться домой. Он думал ежеминутно о миссис Бардель, и каждый взгляд старушки, приветливый и ласковый, бросал его в холодный пот. Узнав о намерении мистера Пиквика отправиться на другой день в Бирмингем, к отцу мистера Винкеля мистер Бенджамин Аллен вызвался сопровождать его в этот город, и они условились, что почтовый экипаж будет ожидать их в 9 часов утра. Устроив этот пункт, мистер Пиквик взял шляпу и, сопровождаемый своим верным слугой, отправился в гостиницу Зеленого куста», где после сытного ужина погрузился в сладкий сон, отдав наперед необходимые приказания Самуэлю относительно будущей поездки.